Глава 16. Итан, как и обещал, позвонил мне, когда они выезжали со стоянки. Но я не стала отвечать. В тот момент я ехала в переполненном лифте с вновь прибывшими постояльцами, которые беспрестанно болтали. К тому же, услышав звонкий сопрано, сопровождаемое стонущими звуками скрипки, я решила, что звонят кому-то другому. И только поднявшись на свой этаж, я, оказавшись в тишине коридора, поняла, что звук доносится из моего кармана, и тут же вытащила телефон. "Ты, наверное, сейчас злишься", сказал он вместо приветствия. "Но эта песня будет затягивать тебя и в какой-то момент даже заставит плакать". Когда я позже вспоминала его слова, это разбивало последние крохи моего израненного сердца. Но в тот момент я об этом ещё не догадывалась. Ты поставил мне песню в лекте Навигатор на мелодию звонка, спросила я. Да, пока собирал вещи, подтвердил он. А еще залез на твой iTunes. Но в свою защиту скажу, что тебе следует подобрать более сложный пароль. Как ты узнал, что пароль у Ильи? поинтересовалась я. Ты же сама рассказывала, что это ваш кот от сигнализации в доме, так что я догадался. Когда мы гуляли. Я рассказала ему историю о том, что именно так научилась писать имя у Ильяма в детстве, так что и сейчас использовала его как пароль для своих аккаунтов. Но ну, протянула я, всё ещё обдумывая его слова, затем замолчала, чтобы наконец осознать произошедшее. Теперь ты знаешь все мои секреты. Не переживай, со мной они в безопасности. Я повернулась и выйдя на балкон, посмотрела на улицу. Где-то там красный автомобиль летел вперед, увеличивая расстояние между нами километр за километром. И что теперь говорить людям, когда они спросят, почему у меня на телефоне стоит песня Лекси Навигатор? – поинтересовалась я. – Что, ты ее самая большая поклонница, потому что твой парень от нее без ума? – ответил он. Твой парень. Мне понравилось, как это звучало. А потом покажешь им свою заставку. добавил он. А я опустила телефон, затем включила заставку. И, конечно же, на меня смотрели Лекс навигатор в своём сценическом костюме и улыбающийся Итан. Я снова прижала телефон к уху. Ладно, это довольно мило. Рад, что ты так считаешь. Когда мы изжали, я вдруг разволновался, что тебе это не понравится. Подожди секунду. На заднем плане раздался голос, затем Итан произнёс: Слушай, мы остановились, чтобы заправиться и перекусить. Я перезвоню чуть позже, хорошо? Ты узнаешь, что это я, по будьте внимательны, слова меняют. Что? Лулу -лу. это название песни о бабушке Лексе. Ты что? Как ты собираешься встречаться с её самым большим фанатом, если даже не знаешь самых популярных хитов этой певицы? Улыбнувшись, я вернулась к себе в комнату. Займусь этим прямо сейчас. Тогда начни с айтюнса. У тебя там появилось несколько новинок. Поговорим через несколько минут. О'кей. И он отключился. Я же с открытым ртом смотрела на свой телефон, пока наконец не загрузила музыкальный проигрыватель и не обнаружила там пять новых песен. И все они в исполнении Лекс Инвегатор. Я слушала их раз за разом в промежутках между десятками коротких разговоров. которые у нас состоялись, пока мы возвращались домой. Из-за постоянной болтовни с Этеном поездка в Лейквью воспринималась совершенно иначе, да и я чувствовала себя другой девушкой. Никогда больше не буду той, что спустилась по лестнице на пляж, сняла туфли и ступила на песок. И меня радовало это, очень радовало. Добравшись домой, мы постоянно болтали по телефону, переписывались или устраивали видеозвонки. Он установил на своём профиле в соцсетях статус "есть девушка" после нашего первого телефонного разговора, а я сделала то же на своей. Несмотря на то, что я и раньше встречалась с парнями, только познакомившись с Итаном, я поняла, о чём на самом деле говорится в песнях о любви и концовках романтических фильмов. А ещё наконец-то осознала, из-за чего каждый раз так воодушевлялась джили. почувствовала оптимизм, который просачивается в каждую часть твоей жизни, поддерживаемый знанием того, что тебя кто-то любит. Я ела, спала и мечтала о бытии. А когда мы не разговаривали и не переписывались, прокручивала в голове проведённую с ним ночь час за часом. Так что у меня не оставалось сомнений, что я не забыла ни одной детали. Как и договаривались, мы сразу же начали строить план нашей следующей встречи. Его отцы, всё ещё желавшие наладить сытно-нам отношения, пообещал ему купить билет на осенние каникулы, которые должны были начаться в середине октября и несколько дней, которые совпадало с моими. Я обвела эти даты на настольном календаре и запустила обратный отсчёт на телефоне. За что получила немало насмешек от мамы, у Ильима и Джили из-за своего нетерпения и жалоб на то, как долго тянется время. Я никогда не видела тебя такой, сказала мне Джили, когда я вторила Лексе навигатор, певший по радио, пока мы ехали в школу в первый учебный день выпускного года. Тебя словно подменили. Почему? спросила я. Ты же сама не раз влюблялась. Да, но не так. Ты хоть понимаешь, что с тобой происходит? Она указала на меня пальцем. Это история о первой настоящей любви. Иногда я смотрю на тебя, А ты просто сидишь и улыбаешься себе сама. Иногда я смотрю на тебя, а ты просто сидишь и улыбаешься сама себе. Не правда? Правда, правда. И я тебе завидую. Она вздохнула и посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Я тоже хочу встретить такого Итана. И я не могла винить её за это желание. Для меня он был совершенством. великолепным, забавным, умным парнем, который думал, что я Лулу, совершенство. И теперь мне казалось, будто раньше моя жизнь проходила в тишине, а сейчас в ней звучал саундтрек, самая красивая мелодия, постоянно играющая на заднем плане. И пока её там не было, вы даже не задумывались об этом, даже не понимали, что она вам нужна. Но как только она появилась, Ни что больше не звучало так, как раньше. Расскажи, что сейчас делаешь, просила я Итона, когда мы разговаривали перед школой во время обеда, после уроков или перед сном, когда его голос был последним, что я слышала, прежде чем уснуть. Иду по школьному двору на тренировку, набивая желудок сырыми хлопьями, сказал он. А ты? Иду в кофейню за дневной порцией кофеина для мамы и у Ильяма. Двойной эспрессо для мамы или обычный? Обычный. Но она уже на взводе. Он уже так хорошо меня знал в основном потому, что мы часто разговаривали, но не только. Мы провели вместе не так много времени, поэтому наши отношения развивались невероятно быстро. Это как разница между человеческими и собачьими годами. Мне казалось, что мы знакомы целую вечность. Вот что такое любовь. Теперь я это знала, и она всё меняла. Как только этот парень приедет, сказал мне Уильям в начале сентября, когда я переписывалась с Итаном после школы, пока тот ехал на игру в лакросс. Придётся усадить его за стол и серьёзно поговорить. Тебе переспросила мама из-за своего рабочего стола, где проверяла рассадку гостей для предстоящей свадьбы. Разве это не моя обязанность? Я воплощаю образ отца. И если кому-то и нужно начестить ружьё, чтобы этот парнишка начал корчиться от страха или питать от честности и благородства своих намерений, то именно мне. Ружьё? переспросила уже я. Да, ты недавно брызнул на себя перцовым баллончиком. когда решил носить его с собой. "Напомнила мама. Ну, очевидно, я не стал бы делать этого во время нашей беседы", резко ответил он. "Никто не станет читать лекции Итону", сказала я им обоим, стараясь, чтобы голос звучал как можно строже. "Мы все постараемся, чтобы он почувствовал себя в Лейквью желанным гостем и покажем ему всё лучшее в городе". Что именно? уточнил у Ильи. Луну, конечно, ответила мама. В конце концов, именно за этим он и приедет, верно? Услышав её слова, я тут же покраснела, а через мгновение телефона повистило о том, что Итан ответил на моё последнее сообщение. Что сейчас делаешь? Слушаю, как мама и Уильям дразнят меня из-за тебя, напечатала я. Ха, не могу дождаться встречи с ними. Ответил он. Посмотри на нашу девочку, сказал Уильям. Она безумно влюблена. Радует, что мы не испортили её своим цинизмом. Пока, возразила мама. Помни, они провели вместе всего одну ночь. Уильям покосился на неё. Наталья, ради бога, пусть малышка повеселится. Не её вина в том, что мы очерствели и превратились в развалины. Хм, говори за себя. Я ещё очень даже ничего, у Ильям фыркнул. Мама встретилась со мной взглядом с искренним раскаянием на лице и одними губами прошептала: "Прости". Я знала, что на самом деле она радовалась за меня, но при этом и переживала, потому что её собственная история любви закончилась ужасно. Вот только у меня было всё иначе. Я другая, а Итан это Итан. Он никогда не сделает мне ничего плохого. Вот только мне даже не приходило в голову, что это может сделать посторонний.